Он пренебрег. В его мире не было места флюидам. Приказал, доложил, прибыл, убыл, никак нет, так точно, слушаюсь, выполняйте, служу России. Бытие определяет сознание. С сбросили мокрый брезент. Под ним была сбившаяся байковая больничная одеялка. Муха был пристегнут ремнями. Штатных дырок на ремнях не хватило, их затянули и завязали узлами. Он лежал на носилках безвольной тряпицей. Пират достал наручники и вопросительно взглянул на подполковника. Тот пренебрежительно отмахнулся, но пират все же сцепил браслетками вялые руки мухи. Потом расправил и набросил на него одеяло. Муха поднял голову и обвел бокс мутным взглядом, пробормотал «Во, блин!» уголок Дурова и выпал в осадок. По знаку Тимашука охранники вышли. Тимашук осмотрелся, осмотр его удовлетворил. Займемся делом, сказал он, чем быстрее мы с ним покончим, тем лучше и для меня, и для вас. Все, что мне нужно знать, я уже знаю. От вас требуется только одно, подтверждение. Итак, на кого вы работаете? Ответа он не дождался. Да и не мог дождаться. Да и не ждал. «У меня такое впечатление, что вы не вполне понимаете, в каком положении находитесь», — заключил Тимошук. «Объясню. Вас захватили в момент совершения террористического акта. С оружием в руках. Я мог перестрелять вас на месте, и мои действия были бы признаны правильными. Я не сделал этого лишь по одной причине. Вы — исполнители». Ответственность за ваши преступления несут те, кто послал вас сюда, ваш Центр. Вы рассчитываете, что этот Центр придет вам на помощь, вытащит вас отсюда и отмажет, и вы считаете, что это только вопрос времени. Пастухов, я правильно представил ход ваших мыслей? Я кивнул. В общем, да. Вы ошибаетесь. Для Центра вас нет... Вы могли погибнуть в горах, сорваться в пропасть, заблудиться и умереть от истощения. Места здесь дикие, а ваши останки растащили росомахи. Наконец, вы могли утонуть при попытке скрыться с места преступления по реке и так далее. Вы можете возразить, факт вашего захвата известен всему гарнизону, но это ничего не значит. Да, вас захватили, но вы сбежали. Это звучит не слишком убедительно, но не для вас. Ваш центр поверит, что вы могли сбежать. Они знают уровень вашей подготовки, им придется поверить». Он помолчал, дал нам возможность прочувствовать. Мы прочувствовали и ждали продолжения. Продолжение последовало без задержки. Ваша судьба сейчас зависит только от вас. Вариант первый. «Вы отвечаете на мои вопросы». «Я отправляю вас в округ. Оттуда вас забирает ваш центр. Вариант второй. Вы исчезаете. Третьего варианта нет. Повторяю вопрос. На кого вы работаете?» На этот раз он, похоже, рассчитывал на ответ и даже обиделся, когда не получил его. Был уязвлен в своих лучших чувствах. «Ну как? Он к нам с полным доверием, а мы, твари неблагодарные, угрюмо пыхтим, брякаем кандалами, елозим по полу, как будто у нас только одна забота устроится поудобнее, и нету других забот». Спрашиваю по-другому. «Что такое УПСМ?» «Надо же!» «Откуда он знает про УПСМ?» «Я пропел». «Мог». «Но тогда он спросил бы не так. Или это просто пробный вопрос? Потрогать корову за вымя, а потом уже начинать доить? Я не видел никаких причин строить из себя партизана, но и пускаться в откровенность тоже было не резон. Ему, конечно, нужно получить результат как можно быстрее. А нам-то куда спешить?» Я промолчал. Ребята, вероятно, рассуждали примерно так же. И тоже промолчали. «Прекрасно!» — сказал подполковник Симашук, хотя пока ничего прекрасного не было. Он извлек из кейса еще один шприц-тюбик ангельского пения и проинформировал почтеннейшую публику о чудодейственных свойствах препарата. Почтеннейшая публика восприняла сообщение без всякого энтузиазма, только флюидов прибавилось. «Ангельское пение!» «Ну, суки!» Тимошук наклонился над креслом. С моего места мне были видны лишь плечи и затылок дока. Судя по движениям, Тимошук распорол на руке дока гимнастерку, выпрямился. Держа шприц-тюбик на уровне глаз, снял защитную оболочку, осторожно сдавил стенки тюбика до появления жидкости на конце иглы. Снова наклонился над доком. Пустой шприц-тюбик упал на бетонный пол. Тимошук отошел в угол бокса и включил видеокамеру. Представление началось. Подполковник Тимошук почувствовал, как сгустилось и, словно бы насытилась опасностью пространства бокса. Он внимательно огляделся. Уголок Дурова. скорее манеж. Хищники на полу вдоль стен, обездвиженные, не представляющие опасности. Опасность была в самой атмосфере, но это не имело значения никакого.